Ему не хотелось идти в дом. Ему, наоборот, хотелось, чтобы она пошла туда, к главному корпусу, по этой длинной аллее, и он мог бы еще долго смотреть ей вслед. «Иди, иди. Это же не ты меня, а я тебя провожаю. Иди». И снова крепко поцеловав, оторвалась от него и повторила еще раз строго «Иди». Он почувствовал, как ей трудно, повернулся и ушел. Зайдя в комнату, не глядя на отца, подошел к окну и стал смотреть ей вслед, чувствуя себя виноватым, словно она ему запретила, а он все-таки тайком делает это. Она шла по аллее, теперь уже далеко, в надетом поверх обмундировании белом на крахмаленном халате, который, смеясь, называла своей парадной формой. Аллея была длинная, и он смотрел ей вслед еще долго. Потом повернулся к отцу. «Это кто?» — спросил отец. «Лечащий врач». «Это, что ли, не пустила тебя ко мне приехать?» «Это», — сказал Серпилин. «Когда война кончится, женюсь на ней». «А согласие дала?» «Дала». «Понятно». И была в этом отцовском, понятно, чуть заметная усмешка. Конечно, дала согласие. Как не дать согласие тебе, генералу? «Видная женщина», — помолчав, сказал отец. «Но все же ты, извини, мужик потраченный. Не она для тебя». «Ничего», — сказал Серпилин с уверенностью, за которую был благодарен ей. «Понятно». Повторил отец с новой, другой, чем раньше, интонацией. Теперь, наверное, подумав не о сыне, а о себе и собственной семье. Раз женится, значит все, что будет ей. Серпилин почувствовал эту озабоченность, за которой стояла долгая совместная жизнь со скупой и хваткой женщиной и вспомнил о деньгах, которые надо дать отцу. И тех, что отложил сам, и тех, что вчера принесла Пикина. Расстегнул полевую сумку, достал из нее оба конверта и положил перед отцом. «На вот деньги! Тут на всех! Посмотри сам, кому сколько!» «Антонину с сыном тоже не забудь! На всякий случай, — сказал он, оживший отдельно от отца сестре, — тут восемь тысяч!» Отец взял конверты, поколебался, не сосчитать ли, но считать не стал. А расстегнув ватник, долго укладывал деньги там, под ватником, в разные карманы, и слева, и справа. «Спасибо! Считай на внуков дал. Мы с Пелагеей и так бы прожили. Нам с ней многого не надо». Там уж надо или не надо, — Серпилин вспомнил обрывок отцовской фразы у Виллиса. — Ну, а если, скажем, жены у кого нет, кому аттестат? — Теперь куплю гостинцев на толкучке, — сказал отец. Пелагея провожала, говорила, — хорошо бы, мануфактуры какой. — Откуда же у меня мануфактура? Серпилин не сдержал мгновенной вспышки неприязни. Набор на сапоги для тебя и отрез на шинель есть. Из сукна ребятам зимнее пошьете. Там у Ани лежит. Возьмешь у нее. Я уже велел ей дать. Ничего она мне не сказала, испуганно и сердито сказал отец. И Серпилин снова подумал о его долгой жизни с Пелагеей Степановной. Другой он был в молодости. По-всякому бывало но другой. Как много может сделать дурная женщина за долгую жизнь с человеком? Хотя почему дурная? Для меня дурная, а для него, может, и хорошая. Никуда она их не дело, Не из таких, — сказал он об Ане, все еще продолжает думать о мачехе. Просто забыла тебе сказать. Как так забыла? Серпилин не ответил, Вспомнил о сегодняшней ночи и о том, что соседки нет, она на дежурстве и, как говорила Аня, теперь запирает свои комнаты, когда уходит. Значит, они положили отца на кровать, а девочку на диван, а самим осталось идти в эту последнюю ночь только на кухню. Но об этом у него и в мыслях нет, подумал он об отце. А вот что про набор на сапоги сказать забыла. «Верно говорят, что расписались?» — спросил отец. — Верно. — Стало быть, расписались. В словах отца опять была озабоченность, может быть, даже самому еще непонятная. Наверное, не успел обдумать, как это, хорошо или плохо для него и для его домашних. С одной стороны, если расписались — Значит, баба с возу, пусть о ней теперь старший лейтенант думает. А с другой стороны, кто его знает, что там с другой стороны?» Серпилин услышал, как за окном развернулась машина. «Приехали за нами», — сказал он отцу. И, посмотрев на принесенную Барановой картонную коробку с аптечкой, пододвинул ее по столу отцу. «Возьми!» Для своего околотка. Говоришь, лекарств не хватает. Тут, верно, много чего есть. Товарищ генерал. В дверях стоял водитель. Забирай чемодан. Поехали. Глава пятнадцатая Уже девятый час подряд Виллис и шедший за ним Додж прыгали по выбоинам и ухабам Варшавского шоссе. Малый Ярославец, Медынь и Юхнов остались позади, но до Кричева, за которым предстояло свернуть на свою армейскую дорогу, было еще почти 200 километров. Серенький для первых чисел июня холодный, но сухой день позволял идти по графику со средней скоростью в 40 километров хотя шоссе, несмотря на все старания дорожников, было так размолочено войной, что даже эту скорость удавалось держать с трудом. Евстигнеев, подменивший дремавшего теперь на заднем сидении водителя, пытался делать невозможное – вести машину поосторожней, не снижая скорости. Но она все равно, как козел, прыгала на побитых участках дороги. Заснувшего час назад Серпилина так резко дергала вверх и вниз, что и стигнеев все время боялся, как бы с головы командующего не слетела новенькая генеральская фуражка, купленная для него вчера в Москве в военторге. Все же здоровый он, искоса взглянув на Серпилина, Продолжавшего и во сне цепко держаться рукой за стойку ветрового стекла, подумал Евстигнеев. И вспомнил, как позавчера, когда еще неизвестно было, выпишут ли, доктор Ольга Ивановна подстерегла его одного, бессерпилина, и строго сказала, чтобы везли генерала поаккуратней. Объяснила, что после той аварии долгая тряска на вилисе ничего хорошего не даст. «Ни в коем случае не везите его сразу дальше Рославля. В крайнем случае соврите, что машина сломалась».